Глава 6. С высоты скалы близ вершины Монтедора Гильяно и Пишотта могли наблюдать за городком. Всего в нескольких километрах под ними в домах зажигались огни, сражаясь с наступающей темнотой. Гильяно даже почудилось, что он слышит музыку из громкоговорительной на площади, которые регулярно транслировали передачи из Рима для увеселения горожан, если им вздумалось погулять перед ужином. Но расстояние в горах обманчивое. Потребовалось бы два часа, чтобы спуститься в Монтелепро, и 4 часа, чтобы вернуться наверх. Гильяно и Пишотто играли здесь еще детьми. Они знали каждый камень на этой горе, каждую пещеру и каждый туннель. За краем ближайшей скалы находился грот Бьянка, Любимая пещеры их детства, размером больше любого дома в Монтелепре. «Аспану хорошо выполнил приказание», — подумал Тури Гильяна. В пещере лежали спальные мешки, сковородки, коробки с боеприпасами и мешки с продовольствием и хлебом. Там же находился деревянный ящик с электрическими и керосиновыми фонарями и ножами, несколько канистр с керосином. «Аспану», — рассмеялся Гильяна, — «Мы можем поселиться здесь навсегда, а лишь на несколько дней», — сказал Аспану. «Сюда перво-наперво сунутся карабинеры, когда снова начнут разыскивать тебя». И «Эти трусы рыскают лишь днем», — ответил Тури. «Ночью мы в безопасности». Густой покров темноты опустился на горы, но небо... Было все в звездах, так что они отчетливо могли видеть друг друга. Пишотто открыл спортивную сумку и стал вытаскивать оружие и одежду. Медленно и торжественно Тури Гильяно начал вооружаться. Сняв монашескую сутану, он натянул малескиновые брюки, затем большую куртку из овчины с многочисленными карманами. Два пистолета он заткнул за пояс, а пистолет-автомат сунул под куртку так, чтобы он был прикрыт, и в то же время его легко можно было бы выхватить. Он застегнул на талии пояс с патронами и положил в карманы куртки коробочки с пулями. Пишотто подал ему нож. Гильяно засунул его за голенище одного из армейских сапог, который натянул на себя. Затем еще один маленький пистолет сунул в плетеную кобуру, подвязанную с внутренней стороны к отвороту куртки. Он тщательно проверил все оружие и боеприпасы. Ружье он перекинул на ремне через плечо. Наконец он был готов. И улыбнулся Пишотте, у которого была лишь лупара на плече, да сзади в футляре нож. «Я чувствую себя голым», — сказал Пишотте. «Как ты будешь передвигаться со всем этим железом? Ведь если упадешь, я не смогу тебя поднять». Гильяно продолжал улыбаться той тайной улыбкой ребенка, который считает, что весь мир принадлежит ему. «Теперь я готов и с семьей увидеться и встретиться с врагом», сказал он Пишотти. И двое молодых людей вступили на длинную извилистую тропу, которая велась вершина Монтедора вниз к Монталепро. Они шагали под росыпью звезд. Тури Гильяно еще никогда не чувствовал себя так спокойно. Он уже не беспомощен перед лицом случайного врага. Если он силою воли сумел вернуть себя к жизни, силою воли заставил раны затянуться, то он сможет заставить свое тело сделать это снова и снова. Он больше не сомневался, что его ждет великая судьба. Он никогда не покинет этих гор, этих оливковых деревьев, эту Сицилию. Он никогда больше не будет бедным крестьянским парнем, которая боится карабинеров, судей, коррумпированного закона, стирающего человека в порошок. И вот они уже спустились с гор и вышли к дорогам, которые вели в Монталепре. Они миновались запертую на замок придорожную часовню Девы Марии с младенцем. При лунном свете ее голубые гипсовые одежды переливались подобно морю. Аромат садов наполнял воздух такой сладостью, что у Гильяну чуть не закружилась голова. Он видел, как Пишотта остановился и сорвал дикую грушу, казавшуюся сладкой в ночном воздухе, и почувствовал, как к сердцу приклынула любовь к другу, который спас ему жизнь. Любовь, уходящая корнями в их общее детство. Гора плавно перешла в пастбище метров сто шириной. Оно упиралось в задние стены домов на Виабелла. За этими стенами у каждого дома имелся свой огород с помидорами, а в некоторых — одинокое оливковое или лимонное дерево. Калитка в огород Гильяна была не заперта, и двое юношей, тихонько проскользнув в нее, обнаружили, что мать Гильяна ждет их. Она кинулась в объятия Тури, обливаясь слезами. Было около полуночи, луна светила еще ярко, и они поспешили в дом, чтобы их не увидели соглядатые. Окна были занавешаны, и родственники из обеих семей Гильяну и Пишотте рассыпались вдоль всех улиц, чтобы предупредить о полицейских патрулях. В доме друзей и родственники ждали Гильяну, чтобы отпраздновать его возвращение. На столе стояло угощение, достойное Святой Пасхи. В их распоряжении была только эта ночь, а потом Тури отправится жить в горы. Отец обнял Гильяну и одобрительно похлопал по спине. Тут же были две сестры Тури и Гектор Адонис, а также соседка по имени Венера, вдова лет 35. Ее муж был известным бандитом, Звали его Канделерия. Его предали, и он попал в засаду всего год тому назад. Венера подружилась с матерью Гильяну, и тем не менее Тури удивила ее присутствие в доме. Пригласить ее могла только матушка. На мгновение Тури подумал, зачем. Они ели, пили и так ухаживали за Тури, словно он вернулся из долгого путешествия в далекие страны. Затем отец захотел посмотреть его рану. гильяно вытащил рубашку из брюк и продемонстрировал огромный ярко-красный шрам. Кожа вокруг него все еще была синей от винтовочного выстрела. Мать запричитала. — А ты что, хотела бы видеть меня в тюрьме, избитого? — обратился к ней с улыбкой Гильяна. Хотя знакомая обстановка напоминала счастливые дни детства, он чувствовал, какое огромное расстояние отделяет его от них. Тут были все его любимые блюда. Кальмары, макароны под томатным соусом со специями, жареная баранина, большая миска с оливками, овощной салат, политый очищенным, только что отжатым оливковым маслом, бутылки с сицилийским вином в бамбуковой сетке. Все плоды сицилийской земли. Гектор Адонис развлекал их рассказами о славном прошлом Сицилии, о Гарибальде и его знаменитых краснорубашечниках, о Сицилии, порабощенной сначала Римом, затем марокканцами, норманнами, французами, немцами и испанцами. Горестная Сицилия. Никогда не была она свободна. Люди ее... Всегда голодные, труд ничего не стоил, и так легко проливалась здесь кровь. Поэтому теперь не найти сицилийца, который верил бы правительству, закону, обществу, всем этим институтам, с помощью которых простых сицилийцев испокон веков превращали во вьючных животных. Гильяно слышал эти истории на протяжении многих лет, и они врезались в его память. Но лишь теперь он понял, что может изменить все это. Он увидел, что Аспану закурил сигарету, когда принесли кофе. Даже во время этой радостной встречи на губах его продолжала играть ироническая улыбка. Гильяно представил себе, что тот думает и что скажет когда-нибудь потом. «Надо свалять дурака», и дать подстрелить себя полицейскому, затем совершить убийство и оказаться вне закона. Только тогда, дорогие тебе люди, проявят свою любовь и будут чтить тебя как святого. И все же Аспану был единственным, с кем что-то связывало Гильяну. А еще с этой женщиной Венерой. Зачем матушка пригласила ее и почему она пришла? Он видел ее лицо, все еще красивое, дерзкое и сильное, с истинечерными бровями и такими темными красными губами, что в дымном свете, при зашторенных окнах, они казались почти вишневыми. Трудно было сказать, какая у нее фигура под этим бесформенным черным одеянием сицилийской вдовы. Турия Гильяна пришлось рассказать им всю историю перестрелок у перекрестка четырех дорог наконец гектор адонис изложил свой план спасения Тури. семья убитого будет выплачена компенсация родителям гильяна придется заложить свой клочок земли чтобы набрать денег адонис тоже кое-что даст но со всем этим придется подождать пока не улягутся страсти затем следует воспользоваться влиянием дона ккро на правительственных чиновников и семью убитого В конце концов, это же был всего лишь несчастный случай. Ни с той, ни с другой стороны не было злого умысла. Можно держаться такой позиции, если, конечно, семья жертвы и ведущие правительственные чиновники пойдут на это. Единственная сложность – то, что на месте убийства осталось удостоверение Тури. Но через год Дон Крочес умеет сделать так, чтобы оно исчезло из досье прокурора. Самое главное, чтобы Тури Гильяно за это время не ввязался ни в какую историю. Он должен раствориться в горах. Тури Гильяна слушал всех терпеливо, с улыбкой, кивая головой и не показывая раздражения. Они все еще считали его таким, каким он был во время Фесты два месяца назад, но они и представить себе не могли, что тот выстрел разорвал не только его плоть, но и его сознание. Он никогда уже не будет тем юношей, какого они знали прежде. Сейчас в этом доме он был в безопасности. Люди, которым он доверял, патрулировали на улицах и наблюдали за казармами карбинеров чтобы вовремя предупредить его. Сам дом, построенный много веков назад, был сложен из камня. Окна его были закрыты толстыми деревянными ставнями на запоре. Крепкой была и деревянная дверь с железной щеколдой. Ни один лучик света не мог вырваться из этого дома. Никакой враг не мог быстро вломиться в него. И все же на Тури Гильяну нависала опасность. Любимые им люди хотели загнать его в привычные рамки. Они хотели, чтобы он снова стал крестьянином, сложил оружие, не поднимал его против сограждан и оказался бы беспомощным перед лицом их законов. И тут он понял, что придется проявить жестокость по отношению к тем, кого он больше всего любил. «Дорогой крестный», — учтиво обратился он к Гектору Адонису и другим, — «я знаю, вы говорите любя и заботясь обо мне, но я не могу позволить, чтобы матушка и отец лишились своего клочка земли, помогая мне выбраться из затруднения». И вы все, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Я уже достаточно взрослый и сам могу расплатиться за свой промах. И я никому не позволю выплачивать компенсацию за того карабинера, которого я пристрелил. Запомните, он пытался убить меня только за то, что я незаконно вез кусок сыра. Я никогда бы не выстрелил в него, если бы не считал, что умираю. Я ведь только хотел расквитаться с ним. Но все это в прошлом. В следующий раз подстрелить меня будет не так просто. «Во всяком случае, в горах куда интереснее жить», — сказал Пишотто с ухмылкой. Но мать Гильяну не отступалась. Они видели, что она в панике. В ее горящих глазах гнездился страх. В отчаянии она сказала, — «Не становись разбойником. Не грабь бедных. Они и без того страдают. Не бегай от закона». Пусть Венера расскажет тебе, какую жизнь вел ее муж. Венера подняла голову и посмотрела прямо на Гильяну. Его поразила чувственность в ее лице, словно она пыталась вызвать его страсть. Глаза у нее были дерзкие и с вызовом смотрели на него. До этой минуты она была для него просто взрослой женщиной. Теперь же он почувствовал, что его тянет к ней. Она заговорила хриплым от волнения голосом. «В этих самых горах, куда ты хочешь уйти, — сказала она, — мой муж жил, как затравленный зверь, в вечном страхе, всегда. Он не мог есть, не мог спать. Когда мы лежали в постели, он вскакивал от малейшего шума. На полу возле кровати всегда лежало оружие. Но это ему не помогло. Заболела наша дочка, и он решил навестить ее, они его ждали. Они знали, что у него доброе сердце, и пристрелили на улице, как собаку. Они стояли над ним и смеялись мне в лицо. Она помолчала и добавила, я схоронила его, а через неделю схоронила и девочку. Говорили, что это было воспаление легких, но я-то знаю, что сердце у нее не выдержало. Больше всего я помню, как ходила к нему в горы. Ему всегда было холодно и голодно, а иногда он болел. Он все бы отдал, чтобы снова стать честным крестьянином. Но худо то, что сердце у него ажесточилось. Стало как оливковая косточка. Он перестал быть человеком, да будет земля ему пухом. Так что, дорогой Тури, не надо быть таким гордым. Мы поможем тебе в твоей беде, только не будь таким, каким стал мой муж перед смертью. Все молчали. Отец Гильяно пробормотал, что не возражает расстаться с хозяйством, хоть сможет высыпаться по утрам. Гектор Адонис, насупясь, уставился на скатерть. Никто не произнес ни слова. Молчание нарушил быстрый стук в дверь. Сигнал одного из наблюдателей. Пишотто вышел к нему. Вернувшись, он знаком велел Гильяну взять оружие. «В казармах карабинеров зажгли свет», — сказал он. «А там, где Виабелла выходит на городскую площадь, поставили полицейский фургон. Готовится налет на этот дом». И, помолчав, добавил, «Надо быстро прощаться». Всех поразило спокойствие, с каким Тури Гильяну готовился к бегству. Мать кинулась в его объятия, а он, обнимая ее, другой рукой уже взял куртку, попрощался с остальными и через минуту уже был готов в куртке и с ружьем на плече. С улыбкой оглядев всех, он сказал пешотте ты можешь остаться и нагнать меня в горах потом, или можешь пойти со мной. Пишотта молча подошел к задней двери и открыл ее. Гильяно обнял мать в последний раз. Она горячо поцеловала его и сказала. — Спрячься. Ничего не делай с горяча. Дай нам помочь тебе. Но он уже высказнул из ее рук. Пишотто шел впереди через поля по направлению к горам. Гильяно резко списнул Пишотто остановился и подождал туре Дорога в горы была свободна. Наблюдатели сообщили, что полицейских патрулей тут нет. Через четыре часа они будут в безопасном гроте Бьянка. Только очень смелые или глупые люди стали бы преследовать их в темноте. — Аспану? — спросил Гильяна. — Сколько карбинеров в гарнизоне? — 12 сказал Пишотто, — и еще Фельдфебель. гильяно засмеялся. — 13 несчастливое число. Почему же мы удираем, когда их так мало? Он помолчал немного и затем сказал, следуй за мной. Тури пошел назад через поле с таким расчетом, чтобы войти в Монталепро ближе к центру. Они пересекли Виа и стали наблюдать за домом Гильяну из безопасного темного узкого переулка. Они ждали, притаившись в тени. Через пять минут раздался грохот джипа по Виа -Белла. В него набилось шесть карабинеров во главе с самим Фельдфебелем. Двое из них тут же двинулись по боковой улочке, чтобы заблокировать задний выход. Фельдфебель же и трое солдат подошли к двери и забарабанили. Одновременно подъехал небольшой крытый грузовичок и остановился позади джипа. Из него выскочили еще двое карабинеров с винтовками наготове чтобы держать на мушке улицу. Все это Тори Гильяно наблюдал с интересом. Полицейский налет был основан на предположении, что их противник не сможет организовать контратаку, что единственный для него выход — бежать от превосходящих сил. В этом мгновение Тури Гильяно пришел к главному для себя выводу — всегда начинать контратаку, когда за тобой охотятся, независимо от того, насколько превосходит тебя противник. Или даже чем больше превосходит, тем лучше». Это была первая военная операция Гильяна, и он удивился, насколько легко контролировать ситуацию, если уж решил пролить кровь. Правда, он не мог стрелять в фельдфебеля и троих солдат у двери, поскольку пули могли влететь в дом и поразить его родных. Зато он мог запросто уничтожить двух солдат, наблюдавших за улицей, и двух шоферов в машинах. Он может это сделать, как только фельдфебель и его солдаты войдут в дом. Они не посмеют оттуда выйти, а тем временем они спешут-то и спокойно убегут через поле. Что же касается полицейских, перегородивших грузовиком конец улицы, то они чересчур далеко, и их можно не принимать в расчет. Без приказа они по улице не двинутся. Но сейчас у Турии не было никакого желания проливать кровь. Это были всего лишь размышления. К тому же ему хотелось посмотреть, как покажет себя Фельдфебель в действии, поскольку этому человеку предстояло быть его главным противником в будущем. В этот момент отец гильяна приоткрыл дверь. Фельдфебель грубо схватил старика за локоть и вытащил на улицу, приказав ждать там. Фельдфебель итальянских карбинеров — Самый высокий чин среднего начальствующего состава национальной полиции, и обычно он командует небольшим отрядом в маленьком городке. Он важная персона в местной общине, и к нему относится с таким же уважением, как и к мэру, и к приходскому священнику, поэтому он никак не ожидал, что мать Гильяна загородит ему дорогу и плюнет на пол, показывая свое презрение». Ему и его трём солдатам пришлось силой проникнуть в дом и произвести там обыск под градом ругательств и проклятий, которыми сыпала мать Гильяна. Всех вывели на улицу для допроса. Из соседних домов выдачили женщины-мужчин, которые тоже на все корки ругали полицию. Когда обыск ничего не дал, Фельдфебель попытался допрашивать обитателей дома. Отец Гильяна возмутился – «Да что же, думаешь, я буду доносить на собственного сына?» — спросил он Фельдфебеля. И толпа на улице ответила ревом одобрение. Фельдфебель приказал семье Гильяну вернуться в дом. В тени переулка Пишотто сказал Гильяну. «И к счастью, что у матушки нет твоего оружия». Тури промолчал. Вся кровь прилила у него в голове. Он изо всех сил старался держать себя в руках. Фельдфебель размахнулся дубинкой и ударил человека из толпы, который посмел протестовать против грубого обращения с родителями Гильяна. Двое других карбинеров начали хватать жителей Монталепры и бросать в грузовик, подгоняя пинками и дубинками, не обращая внимания на испуганные протестующие крики. Внезапно на пути карбинеров оказался одиноко стоявший мужчина. Он кинулся к Фельдфебелю Прозвучал выстрел, и мужчина упал на брусчатку. В одном из домов заголосила женщина, затем она выбежала и бросилась на тело убитого мужа. Тури Гильяно узнал ее. Это была давняя приятельница их семьи, которая всегда приносила матери пасхальный кулич. Тури тронул Пишотту за плечо и прошептал «следуй за мной». И побежал по узким извилистым улочкам к центральной площади городка на другой конец Виа-Белла. «Какого черта ты задумал?» — закричал Пишот, и тут же умолк. Внезапно он понял замысел Тури. «Грузовик с арестованными должен проехать до конца Виабеллы, затем развернуться и проследовать в казармы Белампо». Пока Тури Гильяно бежал по параллельной улице, он чувствовал себя невидимкой. Он знал, что противнику никогда не додуматься, даже не представить себе, что он замыслил. Они считают, что он бежит в укрытие в горы. Его охватило дикое ликование. Пусть знают, что нельзя безнаказанно совершить налет на дом его матери. В следующий раз дважды подумают, прежде чем решиться на такое. И не посмеют они больше вот так хладнокровно убить человека. Он заставит их уважать его соседей и его родителей. Он достиг дальней стороны площади и при свете единственного фонаря увидел полицейский фургон, перегораживающий въезд на Виабелло. Он свернул в другую боковую улочку, которая привела к заднему входу в возвышавшуюся на площади церковь. Пишотто следовал за ним. Внутри они перепрыгнули через алтарную ограду и на секунда остановились на возвышении, где когда-то прислуживали священнику. Держа оружие на готове, они преклонили колено И нюкли уже перекрестились. Затем пробежали по короткому проходу между рядами к большой дубовой двери, откуда открывался хороший обзор площади. И там снова встали на колени, чтобы зарядить оружие. Фургон, загораживавший «Виабелла», попятился, пропуская грузовик с арестованными на площадь, где он сделает круг и поедет назад по той же улице. В этот момент Тури Гильяно распахнул церковную дверь и приказал Пишотти, стреляй поверх голов. А сам разрядил свой пистолет-автомат в фургон, целясь в покрышки и мотор. Внезапно на площади стало светло. Мотор взорвался, и фургон охватило пламя. Двое карабинеров в панике вывалились с переднего сидения, точно куклы с болтающимися руками и ногами пешотта стрелял по кабине грузовика с арестованными. Тури Гильянов видел, как выпрыгнул водитель и остался лежать. Выскочили вооруженные карабинеры, и Пишотто снова выстрелил. Второй полицейский упал. Тури повернулся к пешотте чтобы обругать его, но внезапно пулеметная очередь вспорола витражи, и на церковном полу, подобно рубинам, рассыпались цветные стекла. Тури понял, что ни о каком помиловании теперь уже и речи быть не может. Аспану прав. Либо они будут убивать, либо будут убиты. Гильяно потянул пешотту за рукав и побежал через церковь. Затем на улицу через заднюю дверь и по темным извилистым проволком Монталепре. Он понимал, что сегодня им не удастся вызволить арестованных. Они перебрались через наружную стену города в открытое поле и продолжали бежать, пока не оказались в безопасности на склоне горы среди огромных белых камней. Когда они достигли вершины монте в горах Камарата, уже блещил рассвет. Более тысячи лет назад Спартак скрывался здесь со своей армией рабов и вел их на борьбу с римскими легионами. И стоя сейчас на вершине монта глядя на встающее, сияющее солнце, Тури Гильяно ликовал, словно мальчишка, что ушел от врагов. Никогда больше он не станет повиноваться другому человеческому существу. Он будет решать, кому жить, а кому умереть, и все его действия, в этом он не сомневался, будут способствовать славе и свободе Сицилии. Он будет совершать их во имя добра, а не зла. разить он будет только во имя справедливости, чтобы помочь бедным, и будет побеждать в сражениях и заслужит любовь угнетенных. Ему тогда было 20 лет.